Глава 25. Все-таки я сильно преувеличил, для троих места в колодце оказалось маловато. Во всяком случае, недостаточно для того, чтобы можно было себя более-менее комфортно чувствовать. Если, конечно, это вообще возможно, когда ты болтыхаешься в колодце. Поэтому я даже деактивировал свои мечи, чтобы случайно кого-нибудь не поранить. Нам с Полиной пришлось проявить невиданную сноровку, чтобы держаться в воде выше лакримозы и не отвлекать ее от сложного процесса, которым она была занята в данный момент. Ведьма расплетала запутанный узор рунной ловушки, и любая ошибка могла обернуться для нас большой бедой. Ловушка в самом деле оказалась непростой. причем настолько, что пока лакри возилась с ней, нам всем даже пришлось один раз дружно всплыть на поверхность, и выпить еще по одному эликсиру водного дыхания, чтобы не захлебнуться ненароком. Наконец, разноцветный узор исчез. Вот только каменная дверь и не подумала открываться. Обычно в таких случаях что-то где-то щелкало и каменные плиты отъезжали в сторону сами по себе. Но это был не тот случай. Несмотря на все наши старания, дверь даже и не думала сдвигаться с места. Ни на миллиметр. Такое впечатление что ее контур просто отмечен на камне, а самой двери не было, и открываться просто нечему. Как бы намек на ключ какой-нибудь или что-то в этом роде, но нет. Ничего такого здесь не было. Может быть, конечно, и было какое-то отверстие для ключа или механизм, который мы просто могли не увидеть. все таки вся нижняя часть двери была скрыта под толстым слоем костей, который мог скрывать что-то важное. Мы попытались разгрести их немного, но толку от этого было мало. Они тут же оседали снова. Как будто их притягивало к дну невидимым магнитом. Оставалось только одно — попробовать воспользоваться помощью формуля Если уж и он не справится, тогда нужно думать, как этот проход взрывать или вытаскивать из колодца весь мусор, освобождая дно и надеясь, что это нам как-то поможет. Я произнес знакомый стишок заклинания и на камне появилось красное свечение. Для начала неплохо. Значит, дверь здесь все таки была. Полина удивленно ткнула в мою сторону пальцем, как будто хотела спросить насчет источника происхождения свечения и убедиться, что ничего опасного не происходит. В ответ я утвердительно кивнул, ткнул себя пальцем в грудь, и в этот самый момент раздался необычный глухой звук. Скорее всего, сработал невидимый нам замок а вода просто исказила звук механизма. А может быть, дверь открывалась какой-то магией, и в ней вовсе не было никакого замка, а слышали мы просто трение камня о камень. Все это теперь уже не важно. Гораздо больше нас интересовало, что скрывается за дверью. Вода хлынула в образовавшийся проем, а затем и мы поплыли внутрь друг за другом. Вскоре мы оказались в небольшой комнате. Ее стены были сложены совсем из другого камня, и кладка выглядела гораздо свежее, чем стены колодца. Сама комната была достаточно небольшой, и втроем в ней было тесновато, а на противоположной стене был еще один дверной проем и новая рунная ловушка. Мне показалось, что ее узор был даже сложнее, чем у предыдущей. Наверное, так оно и было. Потому лакремоза сразу показала нам жестами, что ей нужно всплыть наверх и выпить еще один эликсир, «А, значит, ты нам». Оказавшись наверху, мы дружно уселись на стену колодца, чтобы немного отдышаться. Мы принимали водные процедуры в общей сложности уже почти час. Надо ли говорить, что нужен был небольшой отдых? Немного отдышавшись, я посмотрел на ведьму и сказал. «Давай ты пока одна будешь в той комнате, а мы подождем тебя в колодце, чтобы не мешать. Тебе так будет удобнее работать». Так не годится, сладенький. Покачала головой Лакри и убрала с лица мокрую прядь волос. Ты знаешь, что произойдет, когда я разберусь с Лавушкой? Откуда? Ну вот и я не знаю. Значит, будем все вместе. Усмехнулась Лакримоза. Потерплю как-нибудь. Она права, Макс. Поддержала ее Полина. Нужно держаться всем вместе. Одно из правил исследования любых подземелей. И колодцев. Уточнил я, вытаскивая из рюкзака новые пузырьки. «Ага», — кивнула она с таким видом, как будто ежедневно осматривалась десяток колодцев. «И их тоже. Какая разница?» Мы передохнули еще несколько минут, затем выпили эликсиры и вернулись в воду. Отдых оказался очень кстати, всего каких-то десять минут, а я чувствовал себя так, будто перед этим не было часового заплыва. Судя по лицам девчонок, у них тоже было все в полном порядке, с настроением и желанием довести эту историю до конца. Стараясь держаться подальше от лакаря, чтобы случайно не толкнуть ее, мы с Лазаревой прижались к стенам и ждали. Время тянулось ужасно медленно. А еще у меня начало сильно першить в горле. Эликсир водного дыхания давал о себе знать, как ни а совсем безуредных эликсиров не существует, особенно если выпить их сразу несколько подряд. Даже витахолорит, который, по идее, должен хорошенько бодрить, при передозировке дает обратный эффект. Наконец ведьма довела до конца последнюю линию узора. Он вспыхнул напоследок и исчез. А вместе с этим мы вновь услышали тот самый звук, открывающийся двери. Вот только теперь мне не потребовалась помощь Форволя, и звук означал совсем другое. Каменная плита за нашими спинами медленно задвигалась на свое прежнее место. «Хреново тело, мор. это была единственная мысль, которая пронеслась у меня в голове в этот момент. «Спокойно, мой мальчик. По крайней мере, одну из дверей ты можешь открыть. А значит, стоит дождаться, чем это все закончится», — сказал Дориан, когда до полного закрытия оставалось совсем чуть-чуть. Еще мгновение я боролся с мыслью схватить девчонок за ноги и рвануть из этой комнатушки обратно в колодец, но затем взял себя в руки и поборол свой инстинкт самосхранения. Видимо, подобные мысли были не только у меня, потому что лица девчонок выглядели весьма напряженными. Конечно, на лице Лакримозы, как всегда, играла улыбка, но, думаю, переживала она не меньше нас с Лазаревой. Бум! Каменная плита встала на свое место и мы оказались в заполненной водой комнатки, Прямо как консервы в банке. Секунды тянулись ужасно медленно. Для себя я решил, что буду считать до двадцати, и если до этого момента ничего не произойдет, то снова попрошу Форвеля о помощи. Для начала попробую открыть новую преграду, а если не получится, то значит попытаюсь вернуть нас обратно. А оставаться здесь навсегда у меня никакого желания не было. Четыре. Пять. «Шесть? Семь?» Я успел досчитать до одиннадцати, когда вновь раздался глухой звук, от которого у меня заложило уши, а следом за ним новая дверь пришла в движение. Едва появилась тонкая щель дверного проема, как внутрь него хлынула вода из нашей маленькой подводной темницы. Это означало только одно — там, куда вела эта дверь, воды не было. С каждой секундой проем становился все шире, а напор воды становился все сильнее. Вскоре из комнаты вылилась вся вода, и мы втроем оказались на каменном полу. Можно было сделать долгожданный глоток воздуха. Правда, здесь он был немного спёртый. Но все таки это был воздух, а значит, мы, как минимум, не захлебнемся. «Темников, слезть с меня!» — прошипела Лазарева. «Что за привычка каждый раз падать на меня и хватать за грудь?» В этот момент меня посетило легкое чувство дежавю. «Если память мне не изменяет, то такое у нас с ней уже как-то было. В кустах, насколько я помню». «Ребятки, может быть, вы свои игры оставите на потом?» — спросила ведьма, затем встала на четвереньки и поползла наружу. Мы по очереди выбрались из комнаты и очутились в какой-то каменной пещере. Скверное место. Одно из самых плохих, в котором мне приходилось бывать. Воздух здесь был не просто спёртый. Кроме этого, в пещере было очень душно, а еще темная энергия. Здесь ее было очень много, настолько что от энергетических потоков пространство вокруг буквально вибрировало. Светящийся огонек освещал пещерный тоннель, который уходил далеко вглубь, и я чувствовал, что где-то там нас подстерегает опасность. Вот теперь самое время вновь активировать ауры и достать из футляров энергетические мечи. «Ты знаешь, что это может быть?» — спросила ведьма у Полины, которая с интересом осматривалась вокруг. «Понятия не имею», — ответила она и медленно пошла вперед. «Сейчас узнаем». По сравнению с узким колодцем, место здесь было хоть конем ходи, поэтому мы могли идти, не мешая друг другу. Я обогнал Лазареву и шел немного впереди девчонок. Вокруг нас стояла просто гробовая тишина, которая давила на уши. Слышны были лишь звуки наших шагов, которые эхо уносило куда-то вдаль. Во избежание недоразумений я снова призвал жреца смерти, которого на этот раз звали Ульрик, и отправил его на разведку, в общих чертах рассказав ему, что именно следует искать. Жрец потопал вперед, а тоннель тем временем привел нас к большой комнате, причем очень мрачной комнате. Я бы сказал, что это нечто типа братской могилы, Иначе не скажешь. Повсюду в стенах были выдолблены многочисленные прямоугольные ниши, каждой из которых лежали высохшие скелеты. Я подошел к одной из них и увидел, что когда-то давно скелет был женщиной. По крайней мере, такие выводы можно было сделать из длины волос и одежды. Следующий тоже была женщиной. И у этой не было одной ноги. Вот еще одна, и еще. «Похоже, среди этих трупов вообще не было ни одного мужчины. Кладбище ведьм?» «Здесь только женщины», — сказал я и посмотрел на девчонок, которые тоже занимались осмотром мертвецов. «Мои бывшие сестренки, которым не повезло», — хихикнула Лакри. «Как их здесь много, однако. Только в одной комнате не меньше трех-четырех ковинов». «Я вообще не очень хорошо знаю, по каким правилам живут ведьмы», — призналась Лазарева и посмотрела на Лакримозу. «Думаешь, они приходили сюда умирать?» «Нет, конечно», — с улыбкой на лице ответила она. «Мне кажется, их здесь просто хоронили. А умерли они в другом месте. Возможно, даже в самых разных местах. А здесь для них устроили общую могилу. Думаю, это сделали те, кто повесил сверху ту металлическую табличку». Не найдя больше ничего интересного, мы двинулись вперед. После увиденного в комнате это место стало нравиться мне еще меньше. Кроме того, появился вот какой вопрос: какого черта этот улерик не возвращается так долго? Вскоре мы обнаружили еще одну такую же комнату, вот только мертвых ведьм в ней было побольше. В одной нише могло лежать сразу по два-три истлевших скелета. В тот момент, когда мы набрели на третью комнату, где-то там впереди раздался истошный женский виск. На фоне того, что в этой комнате мертвые ведьмы лежали не только в нишах, а еще и просто на камнях, этот виск меня знатно впечатлил. Я даже мечи сжал покрепче, чтобы они ненароком не выпали. Ух ты! Удивленно воскликнула Лакри. По-моему, в этом королевстве мертвых все-таки есть кто-то живой. Не факт, ответил я, вглядываясь вдаль. Кричать умеют не только живые. Но это мы скоро узнаем, хохотнула она. Пойдем скорее, мне уже не терпится познакомиться с кем-то из моих сестричек. Она почти бегом припустила по тоннелю, так что нам с Полиной тоже пришлось ускориться, чтобы не отстать от нее. «Дориан, успокой меня и скажи, что лакримоза нормальная», сказал я своему другу, быстро шагая вперед. «У нее какая-то нездоровая страсть к встречам с другими ведьмами. Что тогда в Белозерске, что сейчас? Тебе нечем переживать, мальчик мой». Она полностью нормальная. Во всяком случае, насколько вообще ведьмы могут быть нормальными. Как по мне, они все немного с приветом». «Угу, это я уже заметил», — сказал я и ускорил шаг, потому что начал терять лакримозу из вида. «Что за женщина, я понять не могу. Другая бы на ее месте от страха по углам пряталась, а это припустило так, будто там бесплатно мед выдают». Может быть, и ведьмы, как берсерки, воины-смертники и все такое. Надо будет узнать об этом побольше на досуге, чтобы знать, что меня ждет, когда рядом со мной лакри. Макс! Вот этот женский крик я уже узнал. Это была Полина, которая кричала у меня за спиной. Я обернулся и увидел картину, от которой просто обалдел. Следом за нами шли ведьмы. Те самые мертвые ведьмы, которые до этого приспокойно лежали по своим нишам. Причем топали довольно бодро. Так и не скажешь, что они обычные зомбики. Для начала я попробовал взять под контроль нескольких из них. Вот будет здорово, если окажется, что с мёртвыми ведьмами и методы работы должны быть необычными. Однако переживал я напрасно. В этом смысле все работало самым обычным образом. Поэтому несколько ведьм замерли на месте, сбив дружный строй своих товарок и создав небольшую неразбериху. Ну а чтобы им было еще веселее? Приказал ведьмам надавать своим подружкам по шее. Глядя на свалку, которая тут же началась в тоннеле, у меня даже настроение немного улучшилось. Совсем другое же дело. Чтобы им было не скучно, я взял под свой контроль еще с десяток ведьм, и дела пошли еще веселее. Однако лучше было подстраховаться, поэтому я на всякий случай еще и призвал штук 20 скелетов. Им я приказал перегородить тоннели, в случае чего стоять до последнего. Чем были хороши призванные существа, так это тем, что у них полностью отсутствует страх. Приказ стоять до последнего они исполняли в буквальном смысле слова, пока могли держаться на ногах. «Нафигеть, Макс!» — восхищенно произнесла Полина. «Как ты это делаешь? Фантастика просто!» В этот момент пещеру огласил новый женский виск. Я схватил Лазарева за рукав еще мокрой рубашки и потащил за собой. «Бегом, Полина, там лакри! Примерно через 30 метров тоннель вдруг разделился на двое, причем энергетические потоки шли из обеих. Хорошенькое дело, и какой из двух мне нужно выбрать? Следуя правилу прохождения лабиринтов по одной руке, я решил, что буду держаться все время правой стороны. Поэтому туда мы с Лазаревой и побежали. Правда, бежали недолго. Вскоре мы услышали топот многочисленных ног, да вскоре светящийся огонек осветил множество силуэтов, спешащих в нашу сторону. Макс, там что, еще какие-то ведьмы? испуганно спросила Полина. А кого ты еще здесь рассчитываешь увидеть? Толпу своих поклонников? спросил я, и на этот раз решил обойтись без скелетов. Почему они восстали? Продолжала сыпать вопросами Лазарева, как будто я знал на них ответы. Скучно им лежать здесь просто так. Решили нами полакомиться, ответил я, пока готовил заклинание. Даже с учетом того, что на призыв каждого из скелетов. Я тратил не так уж и много энергии. Но птичка по зернышку клюет. До бесконечности я их призывать не могу. Кроме того, есть риск заранее израсходовать свои силы до того, как столкнусь с более сильным врагом. Мне почему-то казалось, что эти ведьмы не самый большой сюрприз для нас в этой большущей могиле. Увидев нас, ведьмы дружно завизжали, и в тот же момент я применил могильное связывание, следом за которым полетела стрела тьмы. То, что случилось потом, больше напоминало праздничный салют, на котором одновременно взрывалось множество разноцветных огней. Только здесь вместо них были ведьмы, которых одна за другой разрывала на части. Судя по раскрытому рту Полины, это зрелище впечатлило ее гораздо больше, чем призыв скелетов. Еще бы! Мне и самому понравилось». «Темников!» — пролепетала она и ткнула пальцем в сторону ведьму, которые понемногу подходили к концу. «Да, да, так я тоже умею», — ответил я и снова схватил ее за руку. «Пошли в другую сторону. По-моему, мы с тобой не угадали. Нет здесь никакой лакримозы». «И где этот долбанный хулирик? я понять не могу».